Я дал вам слово, мисс Аманда, и я его сдержу, ответил он, с каждой минутой все больше и больше, завидуя Адриану Суинфорду. Перестань плакать, Аманда. И так уже напугала бедного кита до полусмерти. Не переживай, увидишь ты своего Адриана. А теперь беги и собирайся, а мы обсудим кое-какие финансовые вопросы. Благодарю вас, сэр, ответила Аманда, одарив капитана милой улыбкой, она ушла. — Повезло этому Адриану Синфорду, — вздохнул Кристофер Эдмонд. — Вы правы, — сказала Миранда. — Ну вот опять то же самое, что и год назад. Аманди поют дифирамбы, а ее никто не замечает. — Ну да ладно. Утром они отплывают в Лондон. Миранда подошла к конторке и, выдвинув потайной ящик, вытащила маленький кошелек. — Полагаю, этого хватит с избытком, — сказала она, отдавая его капитану. Тот подбросил его на руке. Да, в щедрости ей не откажешь, подумал он. Миранда, значит так. Ночью мы встанем на якорь вашей бухте. Утром вы сможете начать переносить борт свои вещи. И еще я хотел бы попросить вас вот о чем. Мои матросы, народ простой и грубый, рекомендую по возможности не показываться им на глаза. Но если вдруг захотите выйти на палубу и подышать свежим воздухом, одевайтесь поскромнее и не расхаживайте с непокрытой головой. Пусть это не покажется вам странным, длинные женские волосы, развивающиеся на ветру, возбуждают. Миранда похолодела от страха. Кит, вы хотите сказать, что от вашей команды можно всего ожидать? Дорогая моя, я думал, вы понимаете. Нормальные моряки служат на Королевском флоте, а у меня сброд, не заслуживающий ни малейшего доверия. Я могу положиться лишь на первого и второго помощников, еще на Чарли, моего юнгу. А вообще-то команду держим в повиновении только угрозами и обещаниями разбогатеть. А если вдруг они взбунтуются, нам не сдобровать. Поэтому я вынужден просить вас вести себя как можно незаметнее. Внезапно до Миранды дошло, в какую опасную авантюру она ввязалась. Прав, Джаред, это действительно большой риск. И тем не менее, если они останутся дома, Аманде не видать Адриана как своих ушей. Хочется, чтобы она была так же счастлива, как и я, подумала Миранда. И тут только спохватилась. А ведь она и в самом деле счастлива. И впервые за это время своего замужества мысль эта не показалась Миранде нелепой. Хорошо, что вы меня предупредили, Кит. Мы будем вести себя с величайшей осторожностью. Думаю, лучше будет сесть на корабль, когда совсем стемнеет. Тогда ваши матросы нас не увидят. Великолепно. У вас, оказывается, мужской склад ума. Вы мгновенно схватываете и тут же принимаете решение. Он встал. Миранда, премного благодарен за гостеприимство. Счастлив буду видеть вас на своем корабле. Кит Эдмунд вернулся на корабль, а из головы все не шли очаровательные сестры-близнецы. Мисс Аманда, без сомнения, чрезвычайно привлекательна. Но и миссис Миранда по красоте нисколько не уступает ей. Кроме того, у этой особой, похоже, бездна здравого смысла. Нужно будет во время поездки познакомиться с ней поближе, решил капитан. Наверняка найдется, о чем поговорить. Миранда, проводив кита, вернулась в гостиную и задула свечи. Потом уселась в кресло перед камином. За окном ветер теребил голые ветви дубов. Ивы и клёны уже покрылись снежной листвой. Но дубах листья всегда появляются позже, подумала она. Милый Винсент, жаль уезжать. Миранда решила, что к концу лета обязательно вернется, будет жить здесь с Джаредом и больше никогда от него не уедет. Понять бы еще только, любит ли она его. А он? Какие чувства он к ней испытывает? Наверное, любит ее. Она закрыла глаза, и в памяти всплыло его лицо. Зеленые глаза, потемневшие от страсти, чувственные губы. Вот он наклоняется к ней, и Миранда будто слышит его тихий голос. — Ты полюбишь меня, Миранда, потому что я так хочу, а я всегда добиваюсь своего. Миранда вздрогнула. — Почему он это сказал? — Неужели любит? — Знать бы ответ. — А она, она его любит? Миранда встала и принялась мерить шагами гостиную. Потом зажгла лампу и вытащила из ящика бюро, листок бумаги и гусиное перо. Она решила написать Джароду письмо. За окном тоскливо вздыхал ветер, цепляясь за голые ветви высоченных дубов. Молодой месяц играл в прятки с мрачными тучами.